— Вы занимаете приличное место. А какое образование вы получили? — Никакого-с. — Да у нас образование не требуется, — кротко ответил Перекладин. — Пиши правильно, вот и все. — А где же это вы правильно писать-то научились? привыкс За 40 лет службы можно руку набить. Оно, конечно, с первоначалу трудно было, делал ошибки, но потом привык и ничего. А знаки препинания? И знаки препинания ничего. Правильно ставлю. Ха, -ха сконфузился, насу. Но привычка совсем не то, что образование. Мало того, что вы знаки препинания правильно ставите, малость, нужно сознательно ставить. Вы ставите запятую, и должны сознавать, для чего ее ставить. Да.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 Перекладин стал успокаиваться. — Я знаю. Понимаю, — думал он, засыпая. Не поставлю там точки где запятую нужно. — Стало быть, осознаю понимаю. — Да. Так-то молодой человек. Сначала пожить нужно, послужить...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 — думал Перекладин, чувствуя, как его члены сладко немеют от наступавшего сна. — Я их отлично понимаю. Для каждой могу место найти, ежели хочешь, и и сознательно, а не зря. Их заминуй, увидишь. Запятые ставятся в разных местах, где надо, где и не надо — Чем ней бумага выходит, тем больше запятых нужно. Ставятся они перед «которой», перед «что». Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой отделять. — Знаю, знаю. Золотые запятые завертелись и унеслись в сторону. На их место прилетели огненные точки. А точка в конце бумаги ставится.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 Всю ночь промучился бедный Перекладин, но и днем не оставил его привидения. Он видел его всюду, в надеваемых сапогах, в блюдечке с чаем, в Станиславе. — Прочие чувства, — думал он, — это правда, что никаких чувств не было. Пойду сейчас к начальству расписываться. А разве это с чувствами делается? Так, зря. Поздравительная машина! —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 И расписался коллежской секретарь ефим перекладин и ставя эти три знака он восторгался негодовал радовался кипел гневом над тебе над тебе бормотал он надавливая на перо огненный знак Удовлетворился и исчез.